Не должно волновать, кто и когда приходит ко мне. И заговорил твердо и решительно, как положено солистеру, каковым он намерялся стать. — Пожалуйста, пригласите ее, миссис Хеветри. Поспешил в спальню, чтобы причесаться. На столе остался недоеденный пудинг, но он решил, что раз уж пришла дама, в годах ему удастся обратить все в шутку. В дверь постучали. Он крикнул, «Войдите — Войдите, и она вышла. Артур поднялся и навстречу уже собрался сказать: "Добрый вечер, миссис, э, не затруднит ли вас присесть и объяснить, чем я вам могу помочь?" Вместо этого с губ сорвалось: "Боже мой!" Потому что пред ним предстала молодая, красивая девушка, можно сказать, девушка его мечты, если таковая у него была. Он застыл, не отрывая от неё глаз. Она заговорила удивительно мелодичным, нежным голосом. — Извините меня, мистер Карстерс, что пришла в столь поздний час. К Артуру уже вернулся дар речи. — Ничего страшного. Пожалуйста, присядьте. Он хотел уже извиниться за пружины, выпирающие из-под обивки кресла, за неубранные остатки пудинга. Но я, милые, благодарю, и ослепительная улыбка вновь лишили его дары речи. Он уже в третий или четвёртый раз сказал себе, что должно быть, он заснул над книгами и вот-вот проснётся. Мистер Карстерс, вы солиситор, не так ли? Ну, э, дай, э, нет, я хочу сказать, что стану им. Я надеюсь на это совсем скоро, как только сдам экзамены, но пока у меня нет соответствующего сертификата, это имеет значение. А забоченно спросил он: О, дорогой мой, в её голосе слышалось разочарование. Я думала, что вы солиситор. В определённом смысле, да. Если есть такая необходимость, я могу дать совет, неофициально, то есть бесплатно, и торопливо добавил. Разумеется, я бы ничего не просил, я хочу сказать. Она в улыбнулась. Вы хотите сказать, что я могла бы отблагодарить вас, не нарушая ваш юридический этикет? Да, разумеется. Я хочу сказать, э, может вы сообщите мне, в чём, собственно, дело, полагаю, так было бы лучше. Речь идёт о завещании. Завещание человеку может составить только солистор, имеющий сертификат? Да? Этот вопрос затруднения у него не вызвал. Завещание может написать кто угодно. Люди нанимают солистера, чтобы тот учел все нюансы, и солистер зачастую использует особые юридические обороты, чтобы не допустить неправильное ссылкование написанного. Но если обычный человек на обычном листке бумаги напишет просто и понятно, я оставляю свой золотой портсигар Джону Смиту, этот листок будет должным образом подписан и заверен свидетелями, Джон Смит получит этот портсигар. Девушка просияла. Так вы мне и нужны. Вы прочитаете завещание, которое написал мой отец, вы скажете ему как друг, что юридически всё написано правильно, завещание подписано и заверено свидетелями, как должно, и тогда мы отблагодарим вас, выскажем свою признательность. Её восхитительные глаза поймали его взгляд и долго-долго не отпускали. как вы того пожелаете, разумеется, под благодарностью не должны подразумеваться. Наличный. Она рассмеялась, и этот смех показался ему божественной музыкой. Никогда он не слышал такого удивительного смеха. Заранее согласен, ответил он, тоже рассмеявшись. Значит, вы поедете со мной? Конечно, даже в Нортонс-энд-Джайлс. Он-то хотел сказать на край света, но вовремя прикусил язык. Нортон Сент-Джайлс, вроде бы, Яни, не... — это и деревня, в двадцати пяти милях отсюда. Мы живем совсем рядом, наш дом называют Старый Амбар. — Двадцать пять миль, однако, но я не понимаю. Он нахмурился всем своим видом, напоминая ей, что он без пяти минут солистор. — Это бессмысленно! с продавленного кресла наподнялась как с трона и протянула к нему руку и тем не менее потому что я вас прошу вы поейте артур он уже вскочил взял её за руку заявил что